Основное позиционирование. Предложения компаний должны основываться на главной идее или каком-нибудь определенном преимуществе. Volvo, например, считает главным своим достоинством безопасность, IBM утверждает, что предлагает самые лучшие в своей сфере деятельности услуги. Другие компании могут сосредоточить все свое внимание на таких принципах, как обслуживание, надежность, долголетие товара, скорость, лучшее качество и другие. И хотя, как правило, марка делает упор на какой-то одной установке, некоторые компании объявляют, что их марочные товары обладают двумя или тремя преимуществами, которые вместе и делают их более привлекательными для потребителя. Ценообразование. Задача фирмы состоит в том, чтобы назначить адекватную цену за свой товар, обладающий определенными преимуществами перед остальными. Компания выбирает из следующих возможных принципов ценообразования — Больше за большую цену, больше за ту же цену, то же самое за меньшую цену, меньше за меньшую цену, больше за меньшую цену. Предложение итоговой ценностной значимости. В плане необходимо указать совокупную стоимость товара. Потребитель должен получить убедительный ответ на вопрос о том, почему он должен покупать именно у вас. Следовательно, в план следует включить описание основных и дополнительных преимуществ вашего товара, а также объяснение, почему ваше предложение наиболее привлекательно для клиента. Потребитель должен остаться максимально удовлетворен покупкой, а компания — получить максимальную прибыль. Стратегия распределения. В данном разделе описывается стратегия распределения, которую выбирает данная компания с целью завоевания целевого рынка. Рассматривая перспективу на следующие несколько лет, топ-менеджер банка может, например, принять решение создать филиалы и установить дополнительные банковские автоматы или ввести новую услугу — обслуживание клиентов на дому. Коммуникационная стратегия. Здесь менеджер определяет коммуникационную стратегию распространения своего товара. Иными словами, он решает, сколько денег следует вложить в рекламную кампанию — стимулирование сбыта, связи с общественностью, работу агентов по сбыту и прямой маркетинг. Управляющему следует рассмотреть весь целостный план с точки зрения согласованности между выбранным целевым рынком, основными установками компании, ценообразованием, итоговой ценностной значимостью товара, стратегией распределения и коммуникационной стратегии.